Лучше бы приехал Трауп. Я очень боюсь выступать перед большой аудиторией. У меня трясутся колени, руки, и я совсем не умею реагировать на нетрадиционные вопросы. Например, такие. «Скажите, а вы еврейка или немка?» Вместо того, чтобы мило улыбнуться и пошутить, что осетинка по дедушке, по прабабке турчанка, а по паспорту все мы русские, я тушуюсь. Или вот мое первое выступление перед читателями много лет назад. На нем не было ни одного человека. Потом подошла женщина, она направлялась прямо ко мне решительно широким шагом. Я хотела, чтобы этот момент остался в моей памяти. Вот моя первая читательница, которая специально пришла навстречу, чтобы взять автограф. Я рассматривала шарфик, пальто и походку женщины. Она была для меня практически ангелом, поскольку сотрудники магазина уже скорбно вздыхали и порывались убрать со стола разложенные книжки. «Здравствуйте! Очень рада вас видеть!» Я чуть не кинулась ей на грудь. «Здравствуйте!» — ответила женщина слегка ошарашена. «Вот здесь книжки», — показала я рукой на стол. «Нет, спасибо. Подскажите, где у вас контурные карты?» Потом я научилась отличать своих читателей от тех, кому нужны были прописи, атласы и правила ГИБДД. Кстати, обойти в рейтинге продаж правила ГИБДД, прописи для первого класса, контурные карты для шестого и решебники для всех классов без исключения, мало кому из писателей удается. Разве что ненадолго. Потом все равно все возвращается на свои законные места. Это было в северной столице, интеллектуальной, застегнутой на все пуговицы, взыскательной и непредсказуемой. Я зашла в книжный магазин, в зал, где проходят встречи, и чуть не упала. Зал был полный, ни одного свободного стула, люди даже в проходе стояли. На сцену я выходила, чувствуя себя звездой. Никогда, ни разу на моих встречах никто не стоял в проходе наверное, тогда я поняла, чем привлекательна работа актера. Да, я чувствовала эту энергию, которая шла из зала. Мне нравилось купаться в аплодисментах, и мне нравились все без исключения люди, собравшиеся в зале. А ведь за несколько дней до этого выступления я даже спросила у известного педагога, что делать, если чувствуешь недобрые взгляды. «Выпить», ответила педагог. До Или после, уточнила я. И до, и после. А другой способ есть? но представь себе, что ты находишься в коконе или в мыльном пузыре. У меня не такое богатое воображение. Тогда представь, что перед тобой водопад, и ты смотришь на людей сквозь него. А если не поможет? Педагог ухмыльнулась. Мне и правда ничего не помогало. Так вот, встреча. Полный зал. Звёздный час. Триумф, который я хочу запомнить до последней детали. Запомнить лица в первом ряду. Поблагодарить каждого. Я улыбаюсь, понимая, что сейчас у меня от такой улыбки вывалятся глаза, потому что глаза тоже таращу от восторга. Первые десять минут я говорю, не слыша ни себя, ни ведущего. На землю меня возвращает объявление по громкой связи. Господа поэты, собравшиеся на семинар. «Просьба пройти в зал для семинаров. Господа поэты, вас ожидают в зале для семинаров». Это было произнесено трижды. Голосом, который объявляет о прибытии и отбытии поездов. Пятьдесят человек, а я успела посчитать, сколько людей в зале, дружно встают и выходят. В зале остаются две женщины. Одна делает себе массаж лица, растирая специальные точки или чакры, уж не знаю. Возможно, она йог, потому что на стуле сидит в позе лотоса. Другая женщина смотрит на меня. Во-первых, я впервые в жизни видела 50 живых поэтов в одном месте. Во-вторых, мне тоже захотелось встать и пойти на семинар, чтобы узнать, что именно собирает поэтов в таких количествах. В-третьих, женщина, которая делала массаж, сложила руки лодочкой и начала кланяться полу, после чего обулась и вышла. В зале сидела одна женщина и по-прежнему смотрела на меня. Как будто ничего необычного не произошло. Ну, поэты, ну, женщина, йог, ну и я на сцене с открытым ртом. После этого случая мне уже ничего не страшно, и сцены я перестала бояться. Как отрезала потому что когда у меня начинают дрожать колени, или читатель неожиданно прерывает выступление, чтобы спросить, а вас правда зовут Маша, а почему не Мария, я вспоминаю о поэзии. На Западе писатели ездят с лекциями, гастролями и чтениями. По разным городам, библиотекам, культурным центрам и книжным магазинам. О своих поездках они тоже пишут книги, ничего не привирая или почти ничего. Эти путевые заметки иногда становятся популярнее, чем художественные произведения авторов. Есть люди, которые любят путешествовать, легки на подъем и ко всем приключениям относятся с восторгом. «Я не люблю ездить», потому что все форс-мажоры обрушиваются именно на меня, даже если в составе творческой группы будет 15 человек. «Прилетела в далекий город».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 Через полчаса в вестибюле аэропорта остаёмся только я и мужчина, который ждёт некоего господина Оба. «Извините, если ваш пассажир не приехал, может, вы меня довезёте?» — спрашиваю я. «А вы кто?» — интересуется мужчина, но не так, чтобы с большим интересом. «Я писатель, приехала сюда, так сказать, на гастроли». «Писатель?» Мужчина радуется так, как будто перед ним стоит Агния Бартоя или Лев Толстой. «Что же вы молчали? Я же вас жду! Уже собирался уезжать!» В машине он мне объяснил. «Оп» означает «областная библиотека». «Что же тут сложного? Если библиотека, значит книжки, а если книжки, значит я жду писателя, правильно? Ну как можно было не догадаться?» «Ну, в целом, логично». Приезжаем в гостиницу. Мужчина-водитель уезжает домой спать. Девушка на ресепшене пристально смотрит в компьютер и в мой паспорт. «На вас брони нет. Я не могу вас поселить», — говорит она. «Как нет брони?» «Хорошо, давайте вы меня поселите без брони. А утром разберемся, прошу я, потому что мне уже все равно. Лишь бы лечь». «Нет, я не могу. У нас в городе проходит конференция, поэтому все номера заняты, остался один для трауба». «Это я!» «Нет, вы не Трауп. В паспорте другая фамилия». Девушка сверяется с моим паспортом. «Да, Трауп. Литературный псевдоним. Пожалуйста, поселите меня». «Не имею права. А если приедет Трауп?» «Я вам клянусь, он не приедет. Я вместо него». «А чем вы можете доказать, что Трауп — это вы?» «У вас есть документы на эту фамилию?» и «Я думала, что Трауп — это мужчина. Я ждала мужчину». «Девушка милая». Ну, какие могут быть документы на псевдоним? Понимаете, многие писатели, актеры, артисты работают под псевдонимами, а в паспортах у них совсем другие фамилии. Ну, вот Игорь Северянин, Ильфа Петров, Демьян Бедный, Борис Акунин, наконец. Это же все псевдонимы. Я знаю, обиделась девушка. У Веры Брежневой другая фамилия, и у Глюкозы. Хотите, я вам книжку покажу? Там есть моя фотография. Я роюсь в чемодане и достаю книжку. «Не очень похоже», — говорит девушка, разглядывая мое фото и сверяясь с оригиналом. «А в паспорте вообще другая фотография?» Тут я уже начинаю тихо подвывать. Потому что да, в паспорте я одна, на обложке отфотошопленная, а в жизни в три часа ночи вообще никакая. Но на мое счастье девушка начинает сдаваться. «Вы точно знаете, что Трауп не приедет?» Еще раз для верности спрашивает она меня. «Мамой, клянусь, вот сегодня его видела, понимаете? Мы, писатели, чуть ли не каждый день ходим друг к другу в гости, и он мне сказал, что не приедет, — отвечаю я. В номере я оказываюсь практически чудом. Утром, выйдя из душа, обнаруживаю, что фена нет. С мокрой головой спускаюсь к девушке, чтобы попросить фен. И еще вызвать слесаря, потому что батареи в северном городе холодные».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 Жаль, что он не смог и вас послал. На улицах перед магазинами появились ёлки, а в магазинах — мишура. Опять Новый год. Во что трудно поверить. Именно в это время, года два назад, я получила приглашение, от которого была не в силах отказаться. Позвонил мой давний приятель-фотограф, сильно пьяный, долго говорил про то, что он меня любит, и передал трубку некоему Серёге. Тот был тоже не нетрезв, поэтому сказал, что тоже меня очень любит как женщину и как писателя. Как писателя особенно, поэтому у него ко мне деловое предложение. «Есть ли у тебя опыт выступления на корпоративах и юбилеях?» спросил Серега таким голосом, как будто от этого зависела моя жизнь. Потом я услышала, как он спустил воду в туалете. «Нет», — ответила я, — «это плохо». «Но ничего», — сказал Серега. «Ой, а Сережа очень занят», — пропел мне в трубку женский голос, который никак не мог принадлежать Сереге, и я услышала короткие гудки. Но на следующее утро... Ладно, это был уже обед. Серега позвонил снова и представился Сергеем. Был страшно вежлив и сосредоточен. Он сказал, что является моим страстным и давним поклонником. Точнее, не он, а его мама и сестра. Но это не столь важно. А важно то, что моей поклонницей является жена некоего человека, очень высокопоставленного, кажется, военного, который отмечает юбилей. И сейчас проводится тендер на развлекательную программу, за которую отвечает он, Сергей. Так вот, юбиляр пожелал видеть шоу-балет в перьях, чтобы полуголые девушки крутили попами, роняя перья. А жена возмутилась и решила подготовить интеллектуальный вечер. «Собственно, поэтому было решено пригласить меня». «Гонорар составит...» э, «Серега, он же Сергей назвал такую сумму, от которой я онемела». «И что от меня требуется?» — спросила я строго. «Ничего особенного. Пообщаться с женой и тещей юбиляра, поговорить о детях, пошутить в непринужденной обстановке с бокалом вина». «Я должна подумать». — сказала я таким голосом, как будто сверяла свой график в ежедневнике, где все расписано по минутам. Поскольку посоветоваться мне было не с кем, никто из знакомых писателей не выступал на юбилеях. Я спросила у мужа. — Это неприлично, — заявил супруг. — Я назвала сумму гонорара. — Тогда я поеду с тобой, — ответил муж. Я позвонила Сергею и сказала, что согласна. «Тогда приезжайте на просмотр, кастинг», — ответил организатор. «Это формальность, но жена юбиляра настаивает. Мы должны понять, в какой момент вы будете общаться с тещей, а в какой — с женой. Не исключено, что будут и другие, желающие послушать ваши истории. Да, и подготовьте небольшую приветственную речь. Минуты на три, в честь юбиляра. Что-нибудь душевное и теплое, искреннее, как вы умеете». «А могу я узнать имя юбиляра?» Или какие-то сведения о его жизни и семье, чтобы быть более искренней? Нет, эту информацию я не могу разглашать. Вы еще не утверждены. Всю ночь я писала о незнакомом человеке теплые слова. Я придумала, как он выглядит. Соль с перцем в волосах, под жары, в очках в тонкой оправе. Как любит свою жену, с которой познакомился еще в институте и влюбился с первого взгляда. Как играет с сыном в хоккей и души не чает в дочке. После ста граммов коньяка, выпитых для вдохновения, я была уверена, что у этого прекрасного человека непременно должно быть двое детей. Я уже хорошо представляла себе его милую, добрую и открытую жену и тещу, которую я наделила чувством юмора и мудростью. Я была готова говорить о юбиляре хоть целый час. Утром позвонил Сергей и строго спросил, «Есть ли у меня музыкальное образование?» «Есть», Честно ответила я. «Музыкальная школа? А что?» «Уф!» — обрадовался Сергей. «Тогда никаких проблем!» «Понимаете, было бы неплохо, если бы вы что-нибудь сыграли или спели, экспромтом так сказать!» «В последний раз мне довелось играть какую-то полечку с сыном, который тогда был во втором классе, и я его мучила музыкалкой. На отчетном концерте мы должны были сыграть в четыре руки». После концерта сын бросил музыкалку, кто бы сомневался. Но я вспомнила, что играла на выпускном концерте «Подснежник» из времен года Чайковского и подошла к инструменту. Через час сын сказал, что пойдет в кино. Муж забрал дочь и ушел в парк. Но еще через два часа я была готова. Ноты я собиралась положить в сумочку и достать в нужный момент. Как раз позвонил Сергей и я бодро ему отрапортовала, что готова исполнить Чайковского. Сергей надолго замолчал. — Что-то не так? — спросила я. — Чайковский не подойдет? — Понимаете, — замялся Сергей, — мы думали о гитаре. Если бы вы выступили в стиле Михаила Задорнова, а потом спели что-нибудь под гитару... — Нет, как Задорнов я точно не смогу. Не владею информацией. Все-таки он... «Экономист?» «Кто экономист?» — не понял Сергей. «Задорнов?» «Задорнов — сатирик, разве вы не знаете?» Возмутился Сергей, и я поняла, что кастинг не пройду. «То есть на гитаре вы не можете?» «Боюсь, что нет», — призналась я. Хотя у меня и был порыв признаться, что в трудовом лагере я вполне прилично пела у костра. Рядом с парадной дверью надо вкопать скамейку, а перед ней тенистый пруд. «Жаль...» «Очень жаль», — сказал Сергей. «Я на вас очень рассчитывал». Спустя месяца три я встретила своего давнего приятеля-фотографа и спросила, как прошел юбилей. «Да нормально все. Я снимал шоу «Полуголые девицы в перьях» и «Юбиляр в розовом буа на шее».